Сеймчан, горько, дорогой, отправила тебе коротенькую записку из Магадана. И вот пишу из Сеймчана, куда прилетела сегодня утром 9 мая, в День Победы. Всюду веселые, поющие люди, флаги, а в данный момент салют. По прилету поразило меня обилие солнца. Солнцем залиты сопки, деревья, дома. Весь мир в солнце. Не зря, видимо, «семь чан переводится как «Солнечная долина». Весьма точно. Поселок удивителен. Здания аэропорта и экспедиции похожи на теремки. Бревенчатые сооружения с цветными кружевными наличниками и островерхими крышами. Еще вчера я была в Магадане, в гостинице «Люкс». Сегодня в этом солнечном поселочке в общежитии «Учкомбината». Еще вчера с любимой Чишкой и Казанчиком, как в Якутии, а сегодня с новыми незнакомыми людьми, тоже молодыми специалистами, геологами Раечкой, Любой и Сашей Толкачевым. Где и как буду работать, пока не знаю. Волнуюсь до звона в ушах, до боли в сердце, как все сложится. Воспринимаю пока только краски окружающего мира. И ничего больше. Твоя тайка. 9 мая 1973 года. Сейм чан.